Это надо отметить. Профессор Мейер улыбнулся. Мысленно, конечно, так как его лицевая экспрессия была ограничена. Подошел Фельдман. Как вы себя чувствуете, сэр? Превосходно, осторожно произнес Мейер. Немного не при себе, пожалуй. Но вы не сожалеете, перебил Фельдман. Еще не знаю, сказал Мейер. Я был против из принципа. «Незаменимых людей нет!» «Есть! Вы!» Фельгман говорил с горячей убежденностью. «Я слушал ваши лекции! О, я не претендую на понимание десятой части! Математические символики для меня только хобби! Но ваши знаменитый «Пожалуйста!» да, Выдавил Мейер. «Нет, позвольте мне сказать, сэр! Вы продолжаете труд Эйнштейна! Никто больше не в состоянии закончить его! Никто! Вам нужно было еще пару лет существовать в любой форме!» Половидическое тело пока не хочет принимать кости, пришлось искать среди млекопитающих. Не имею значение, оборвал профессор. А в конце концов главный интеллект. У меня слегка кружится голова. Помимо, помню вашу последнюю лекцию в Гарварде, сжав кулаки, продолжал Фельдман. Что вы выглядели таким старым. Я чуть не заплакал. Усталое изможденное тело. Не желаете выпить, сэр? Кэссиди протянул стакан. Мир засмеялся. «Боюсь, мои новые формы не приспособлены для стаканов. Лучше блюдечко». «Ох!» — вырвалось у Кэссиди. «Правильно!» «Несите э, сюда блюдечко!» «А вы должны нас простить, сэр!» — извинился Фельдман. «Такое ужасное напряжение. Мы сидели в этой комнате почти неделю и сомневаюсь, что кто-нибудь из нас поспал 8 часов за это время. Мы чуть не потеряли вас». «Вот!»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 Нужно придумать какой-нибудь аппарат, чтобы я смог писать. По-моему, это не сложно. Очевидно, возникнут другие проблемы. Пока мои мысли еще не совсем ясны. Не торопитесь. О, только не это. Нам нельзя потерять вас. Какая сенсация. Мы напишем замечательный отчет. Совместный или каждый по своей специализации. И то, и другое. Они никогда не насытятся. Это же новая веха. Есть, есть ванная, спросил Мейер. Врачи переглянулись. «Зачем?» «Заткнись, идиот! Сюда, сэр! Позвольте, я открою вам дверь!» Мейер следовал за ними по пятам, всем существом ощущая легкость передвижения на четырех ногах. Когда он вернулся, горячо обсуждались технические аспекты операции. «Никогда не повторится!»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 Могу я что-нибудь для вас сделать, сэр? Мейер попытался заговорить, утвердить свою человеческую натуру, но слова давались ему с большим трудом. Это никогда не повторится, сэр, я уверен. Все же лежит профессор Мейер. Фельдман быстро натянул одеяло на дрожащее тело Мейера. Все в порядке, сэр, проговорил он, стараясь не смотреть на трясущиеся животные. Главное, это интеллект, мост. «Это согласился профессор Мейер, выдающийся математик. «Но я думаю, не могли бы вы меня еще раз погладить!»